10. Пятью минутами позже Субару болотного цвета появляется на Лейк-авеню. Притормаживает, поравнявшись с и Ходжеса, а потом Брейди включает левый поворотник и сворачивает в гараж на противоположной стороне улицы. На первом и втором уровнях много свободных мест, но все они в глубине — А потому Брейди проку от них нет. Нужную точку он находит на практически пустом третьем уровне у восточной стены гаража, выходящей на Лейк-авеню. Брейди паркуется, подходит к бетонному парапету, смотрит вниз на другую сторону улицы и тайно уходжаса. Расстояние примерно 60 ярдов. Преград, блокирующих сигнал, нет. Так что для изделия 2 это плевая работенка. Чтобы убить время, Брейди возвращается в Субару, включает айпад, заходит на сайт Центра культуры и искусств Среднего Запада. Аудитория Минга крупнейшая в комплексе. Оно и понятно, думает Брейди, потому что только она и приносит ЦКИ деньги. Зимой в ней выступает городской симфонический оркестр, плюс там проходят балетные гастроли, лекции и всякие заумные мероприятия. Но с июня по август Минго целиком и полностью отдана поп-музыке. Согласно сайту, концерт «Здесь и сейчас» — начало летней кавалькады песен. В ЦКИ ждут Иглс, Стинга, Джона Меллингкампа, Алана Джексона, Полу Саймона и Брюса Спрингстина. Звучит неплохо, но Брейди думает, что людей, которые купили абонемент на все заявленные концерты, ждет разочарование. Этим летом в аудитории Минго пройдет только одно шоу, причем короткое, и закончится оно панковским «Сдохните, никчемные ублюдки». Сайт сообщает, что в аудитории Минга четыре с половиной тысячи мест. Сайт также сообщает, что все билеты на концерт здесь и сейчас проданы. Брэдди звонит Ширли Ортон на фабрику мороженого. Вновь зажав нос, говорит, чтобы она задействовала Руди Стэнхоупа до конца недели. Говорит, что постарается выйти на работу в четверг или пятницу, но лучше на это не рассчитывать, у него грипп. Как он ожидает, упоминание «Г» слова переполошило Ширли. — Не приходи сюда, пока врач не даст справку, что ты не заразный. Если у тебя грипп, ты не можешь продавать мороженое детям. — Я иди буду, — отвечает брейди зажимая ноздри. где очень жаль, Шитли, подцепил от бабы, где пришлось укладывать ее в постель. Тут ему в рот попадает смешинка, и губы дергаются. Ладно, выздоравливай. Должен идти. И он прерывает связь, прежде чем накатывает приступ истерического смеха. Да, ему пришлось уложить мать в постель, и да, причиной стал грипп. Только не свиной и не птичий, а новый штамм, сусличий гриб. Брейди гогочит и лупит кулаком по приборному щитку Субару. Лупит так сильно, что боль пронзает руку, но от этого смех становится только громче. Приступ продолжается, пока не сводит живот. А когда смех начинает затихать, Брейди видит, как открывается входная дверь кондоминиума. Брэдди тут же хватает изделие «два» и включает его. Загорается желтая лампочка готовности. Он выдвигает антенну, вылезает из автомобиля, уже не смеясь, вновь подкрадывается к бетонному парапету, следя за тем, чтобы оставаться в тени ближайшей поддерживающей крышу колонны. Кладет большой палец на переключатель и нацеливает изделие «два» вниз. но не на «Тойоту», а на «Ходжеса», который роется в кармане брюк. Блондинка стоит рядом с ним в том же брючном костюме, но туфли и сумка другие. «Ходжес» достает ключи. Брэдди сдвигает переключатель, переводя «Изделие 2» в рабочий режим. Огни Toyota и Ходжеса мигают, одновременно единожды мигает и зеленая лампочка «Изделие 2». Оно перехватило и запомнило код СДО точно так же, как ранее перехватило и запомнило код Мерседеса Миссис Трелани. Брэдди пользовался изделием два почти два года, перехватывая коды СДО, чтобы забирать из автомобилей ценные вещи и деньги. Прибыль от этих набегов разнилась, но острое ощущение он получал всегда. Найдя запасной ключ в бардачке Мерседеса Миссис Трелани, Тот лежал в пластиковом пакете вместе с инструкцией для владельца. Он уже собрался украсть автомобиль, покататься по городу, может, пару раз обо что-нибудь стукнуться, порезать ножом обшивку. Но что-то подсказало ему, надо оставить все как есть, потому что Мерседес может понадобиться для более серьезного дела. Так и вышло. Брейди садится в Субару. Возвращает изделие два в бардачок. Он крайне доволен внутренней работой, но утро еще не закончилось. Ходжес и сестра Оливии поедут прощаться с покойной, а Брейди надо заглянуть в другое место. ЦКИ уже открылся, и он хочет разведать обстановку, сориентироваться на местности, посмотреть, какая охрана, где установлены камеры наблюдения. «Я найду способ попасть в зал», — думает Брэдди. «Я нынче в ударе». Опять же ему надо выйти в сеть и добыть билет на концерт. Дела, дела, дела. Он начинает насвистывать. Одиннадцатое. Ходжес и Джейни входят в зал «Вечный покой» похоронного бюро Солмса без четверти десять, и благодаря настойчивости Джейни они первые. Верхняя половина гроба открыта, нижняя задрапирована синим шелковым покрывалом. На Елизабету Эртон белое платье с синими цветочками в тон покрывалу. Глазами Сесвертон закрыты, щеки розовые. Джейни спешит по проходу между двумя рядами раскладных стульев, смотрит на мать, возвращается, губы дрожат. Дядя Генри может называть кремацию язычеством, если ему хочется, но настоящее язычество — этот открытый гроб. Это не моя мать, а выставленное на показ набивное чучело. Тогда почему пришлось на это пойти, чтобы дядя Генри заткнулся насчет кремации? Да поможет нам Бог, если он заглянет под покрывало и увидит, что гроб из прессованного картона, выкрашенного в серый цвет, чтобы он выглядел металлическим. Он из картона, чтобы... Ты понимаешь. Да, — говорит Ходжес и одной рукой обнимает ее. Приходят подруги усопшей, ведомой и Харрис, которая постоянно ухаживала за ней, и миссис Грин, приходившей несколько раз в неделю. В двадцать минут одиннадцатого — неприлично, поздно, — думает Ходжес, прибывает тетя Шарлотта под руку с дядей Генри. Они идут по проходу, останавливаются у гроба, смотрят на покойную. Тетя Шарлотта нагибается, целует мертвые губы, едва слышно говорит «ох, сестренка, ох, сестренка». Первый раз за время их знакомства она не раздражает Ходжеса. Потом пришедшие проститься с миссис Уэртон разбиваются на группки, общаются, иногда слышен приглушенный смех. Джейни в непрерывном движении разговаривает со всеми. Всего собралось человек двенадцать, по терминологии дочери Ходжеса старичьё, никого не оставляет без внимания. Дядя Генри присоединяется к ней, и однажды, когда Джейни дает слабину, она пытается утешить миссис грин Обнимает ее за плечи. Хоть же с этому рад. «Голос крови дает о себе знать», — думает он. «Обычное дело для таких ситуаций». Сейчас он тут лишний, поэтому выходит на улицу. Стоит на верхней ступеньке, оглядывает припаркованные автомобили, ищет мужчину в одном из них — Никого не видит, но вдруг осознает, что не видит и Холли Барматунью. Огибает похоронное бюро, направляясь ко второму выходу, на автомобильную стоянку для посетителей, и Холли там сидит на нижней ступеньке, одета в длинное бесформенное коричневое платье. Волосы собраны в два пучка по бокам. Такая прическа совершенно ей не идет. Хольджесу она напоминает принцессу Лею, просидевшую год на диете Карен Карпентер. Холли видит тень на мостовой, вздрагивает, потом пытается что-то спрятать. Ходжес подходит ближе и видит у нее в руке наполовину выкуренную сигарету. Холли в тревоге смотрит на него, взглядом собаки, которую частенько били сложенной газетой за лужу под кухонным столом. — Маме, не говорите. Она думает, что я бросила. «Ваш секрет умрет вместе со мной», — отвечает Ходжес, думая, что Холли достаточно взрослая, чтобы не бояться материнского осуждения своей, возможно, единственной дурной привычки. «Позволите присесть рядом?» «Разве вы не должны быть у гроба, Джейни?» Вышел глотнуть свежего воздуха. «За исключением Джейни я никого там не знаю». Она смотрит на него с неприкрытым детским любопытством. «Вы с моей кузиной?» «Любовники?» Он смущен не вопросом, а тем фактом, что этот вопрос вызывает у него смех. Ходжес даже сожалеет, что не оставил Холли наедине с запретной недокуренной сигаретой. «Скажем так, мы близкие друзья. Давайте на этом и остановимся». Она пожимает плечами и выпускает дым через ноздри. «Мне без разницы. Я думаю, женщина должна иметь любовников». если у нее есть такое желание. У меня нет. Мужчины меня не интересуют. И не потому, что я лесбиянка. И не подумайте ничего такого. Я пишу стихи. — Да? Правда? — Да. И без паузы, словно продолжает тему. Моя мама не любит Джейни. — Неужели? Она считает, что Джейни не должны были достаться все деньги Оливии. Говорит, что это несправедливо. Возможно, она права, но мне все равно. Она кусает губы, вызывая у Ходжеса тревожащие чувства дежавю, и ему требуется лишь секунда чтобы понять, Оливия Трелло не точно так же кусала губы на полицейских допросах. Близкое родство дает о себе знать. Почти всегда так и бывает. — Вы не заходили в зал прощания, — говорит он. «Нет, это не пойду, и она меня не заставит. Я никогда не видела мертвеца, и не хочу сегодня увидеть впервые. Мне будут сниться кошмары». Она тушит окорок о боковину ступеньки, не трет, а ударяет раз за разом, пока не перестают лететь искры и не разрывается фильтр. Лицо у нее белое, как стакан с молоком, ее начинает трясти, колени буквально стучат друг о друга, И если она не перестанет грызть нижнюю губу, наверняка брызнет кровь. «Это самое худшее», — говорит она, — уже не бормочет. Наоборот, ее голос прибавляет силы, еще немного перейдет в крик. «Это самое худшее! Самое худшее! Это самое худшее!» Он обнимает ее дрожащие плечи. На мгновение дрожь усиливается, все тело ходит ходуном, Он ожидает, что сейчас она вскочит и убежит, задержавшись лишь для того, чтобы обозвать его бабником и влепить оплеуху, но дрожь затихает, и она кладет голову ему на плечо. Учащенно дышит. «Вы правы», — говорит он, — «это худшая часть. Завтра будет проще». «Гроб закроют?» «Да». Он собирается попросить об этом Дженни, потому что в противном случае ее кузина опять будет сидеть в компании катафалков. Холли смотрит на него. Лицо такое открытое, ничего-то в ней нет, думает он, такая наивная, такая бесхитростная. Впоследствии Ходжес поймет, что заблуждался, но сейчас вновь вспоминает Оливию Трелани. Ее травила пресса, травили копы, включая его самого. — Вы обещаете, что его закроют? — Ага. — Точно? — Честная скаутская. Потом, все еще думая об Оливии, ее компьютерном яде, который подсыпал ей мистер Мерседес, спрашивает. — Вы принимаете свои лекарства, Холли? Ее глаза округляются. — Как вы узнали, что я принимаю лексапро? Она вам сказала? — Никто мне не говорил. — Да и зачем? Я двадцать семь лет отслужил детективом. Он крепче обнимает ее за плечи, потом прижимает к себе. — А теперь ответьте на мой вопрос. — Таблетки у меня в сумочке. Сегодня я их не принимала, потому что... — Она пронзительно смеется. — Потому что от них мне хочется писать. — Если я принесу вам стакан воды, вы примете лекарство? — Да. Ради вас. вновь открытый взгляд Взгляд маленького ребенка в теле взрослого. «Вы мне нравитесь. Вы хороший человек. Дженни повезло. Мне в жизни никогда не везло. У меня даже байфренда не было». «Я принесу вам воды», — говорит Ходжес и поднимается. Возле угла здания оборачивается. Она пытается раскурить новую сигарету, но это трудно, потому что дрожь вернулась. Холли держит одноразовый зажигалку Биг двумя руками, как стрелок в полицейском тире, пистолет. Когда Ходжес возвращается в зал Вечный Покой, Джейни спрашивает, где он был. Он рассказывает и интересуется, можно ли будет закрыть гроб на завтрашней панихиде. «Думаю, только так удастся ее сюда привести добавляет он. Джейни смотрит на свою тетку, окруженную пожилыми женщинами. Они о чем-то оживленно беседуют. — Эта сука даже не заметила, что Холли здесь нет, — говорит она. — Знаешь, я уже решила, что завтра гроба здесь не будет вовсе. Я попрошу распорядителя похорону брать его, а если тетушке Ша это не понравится, она может катиться к черту. Скажи это, Холли, хорошо? Скромно держащийся в стороне распорядитель похорон проводит Ходжеса в комнату с напитками и закусками. Взяв бутылку воды до сани, Ходжес идет на автомобильную стоянку. Передает Холли слова Джейни и сидит рядом с ней, пока она не принимает маленькую белую таблетку счастья. Когда таблетка уже в желудке, Холли ему улыбается. «Вы мне действительно нравитесь». Воспользовавшись выработанной на службе привычкой убедительно лгать, Ходжес отвечает теплым голосом «И вы мне, Холли».